Глава третья. А наверху, в хозяйское почивальне, на исполинской кровати, Катя очнулась от забытья. Уже многие годы она не знала такого глубокого, такого целительного сна. Сегодня ее не посещали ни кошмары, ни даже обычные сновидения. Но пока она спала, ее не оставляло счастливое чувство. Сознание того, что она обрела, наконец, того единственного мужчину, о котором мечтала всю жизнь, мужчину, с которым она разделит свое тягостное уединение в каньоне. Но стоило Кате встряхнуть с себя остатки сна, как блаженство внезапно растаяло. Постель рядом с ней была пуста и холодна, а внизу раздавались возбужденные голоса. Женщина поняла, что в дом проникли чужие. Если бы посторонние просто бродили по кухне и столовой, это обстоятельство не слишком обрадовало бы хозяйку дома. Однако дело обстояло еще хуже. Интуиция сразу подсказала катя откуда доносятся голоса. Чужие осмелились войти в заветную комнату, ее святая святых. И так как Тодда не оказалась рядом, он, скорее всего, был с ними. Мысль об этом заставила Катю содрогнуться». Она слишком хорошо понимала, каким неодолимым притяжением обладает страна дьявола. Власть комнаты распространялась отнюдь не только на избранных. С одинаковой силой она манила гения и тупицу живущего разумом прагматика и романтика, питающегося чувствами. В течение многих лет Катя имела возможность наблюдать, как это происходит. Бог свидетель. За эти годы она получила от магической комнаты немало. Благодаря неведомой силе испускаемой стенами, женщина сохранила красоту, молодость и привлекательность, и для Кати посещение страны дьявола немногим отличалось от посещения косметического салона. Она приходила туда, чтобы стереть следы прожитых лет. Возможно, мир, который располагался за заветной дверью, и в самом деле был созданием дьявола, однако Катя не задумывалась над подобными мистическими вопросами. Благодаря комнате, Она оставалась молодой и красивой, вот и всё. А теперь туда пробрались какие-то люди, которые, как видно, тоже пожелали воспользоваться благами, неумолимо идущими на убыль. Ничего, Катя сумеет с ними справиться. Она прогонит их прочь, прочь! Катя поднялась и начала одеваться, прокручивая в памяти события минувшего вечера. Почему Тодда не оказалась рядом, когда она проснулась? Она знала лишь одну женщину, способную везти тода из ее, Катины, постели. И эту женщину звали Тэмми. Толстая, невзрачная сука, которой однажды уже удалось сманить его. По каким-то непонятным причинам, тот питал к этой уродине нечто вроде привязанности. В сущности, тут и не было ничего плохого. Подобные чувства делали ему честь, доказывали, что у него есть сердце. Однако в той жизни, что ожидала тода и Катю, Его жирной приятельнице не было места. Она сделала свое дело, и теперь настало время избавиться от нее. Одевшись, Катя подошла к зеркалу. Длительный сон, несомненно, пошел ей на пользу. Давно уже ее глаза не сияли так ярко. Ей даже удалось улыбнуться собственному отражению. «Как печально!» — размышляла Катя, выходя на лестничную площадку, что мелкие, но досадные неприятности преследуют ее с детства, отравляя ей всю жизнь. Впрочем, теперь никто и ничто не помешает ей наслаждаться своим маленьким раем. Зефир устал, Зефир превратился в помеху, и он умер. Соперницу, которая стоит у нее поперек дороги, ожидает такой же удел. И если все сложится так, как замыслила Катя, смертельный удар нанесет никто иной, как тот. Да, это будет замечательно. Он сам возьмет и покончит с этой надоедливой сукой. Необходимо, чтобы он уяснил. Всякого, кто осмелится проникнуть в обитель Кати Люпи, неизбежно ожидает смерть. К тому же одна непререкаемая истина гласит, ничто не сплачивает людей так крепко, как пролитая вместе кровь. Эпштату, наконец, удалось прогнать из своего сна изрядно надоевших ему Пикета, Брамса и эту толстуху. Они пустились на утек, а Гарри, стоя поодаль, с гордостью разглядывал изумительную женщину, созданную его воображением. Ему нечасто доводилось иметь дело с женщинами, наделенными незаурядным умом. Некоторое время одна из таких женщин, стал возглавляла студию Columbia Pictures, и общение с ней неизменно доставляло Эпштадту удовольствие. Но в прискорбно молодом возрасте она умерла от рака мозга, и это стало для эпштата чувствительной потерей. Откровенно говоря, среди актрис тоже порой встречались неглупые особы, способные при случае вернуть несколько хлёстких фраз. Так, Джеймили Кёртис обладала на удивление острым языком. Да, и Сьюзан Сарандон и Джоди Фостер тоже за словом в карман не лезли. Но, по большей части, смазливая мордашка была и главным, и единственным козырем. «Из каких же запасников?» — с недоумением спрашивал себя Эпштадт, Фантазия его добыла материал для этого причудливого образа, называемого Лилит. Как сумел он создать не только женщину, поражающую красотой тела и выразительностью речи, но и окружающий ее мир, загадочные страны как картины Иеронима Босха? «На что ты смотришь?» — спросила Лилит. Она начала уже неспешно спускаться в подземный мир, однако, поймав пристальный взгляд Эпштата, остановилась, и вновь обратила к нему лицо. «На тебя!» — откровенно признался он. «Не смотри так!» Сказав это, Лилит повернулась к нему спиной и продолжила спуск. «Подожди!» — закричал он. «Я хочу поговорить с тобой!» И бесцеремонно схватил ее за подол длинного развивающегося одеяния. «Ты что, не слышишь? Я сказал, подожди!» Снисходительность, за миг до этого светившаяся в глазах Лилит, исчезла без следа. Она окинула наглеца уничтожающим взглядом. «Подождать?» — ледяным тоном изрекла она. «Но почему ты решил, что я должна повиноваться твоим приказам?» Сказав это, она глянула вниз. И Эпштадт с удивлением ощутил какое-то шевеление у себя под ногами. «Что еще за чертовщина?» — подумал он. Отступив на несколько шагов, он увидел, что несколько новых побегов — пробили землю около самой пасти ада. Теперь они проросли более плотно и быстро захватили пространство рядом с Эпштатом. «Что это?» — недоуменно спросил он. Гарри чувствовал, как острые побеги впиваются ему в лодыжки, однако пока это легкое покалывание не слишком его беспокоило. Впрочем, когда он попытался поднять ногу, это причинило ему жгучую боль. Эпштат пронзительно вскрикнул. Прыгая на одной ноге, он задрал штанину. На лодыжке он заметил не меньше дюжины глубоких ранок, все они кровоточили. «Чёрт — Чёрт! — пробормотал Эпштад. Этот затянувшийся сон окончательно перестал ему нравиться. Теперь Гарри хотел только одного — очнуться. К тому же проклятые растения принялись за другую его ногу. Чтобы не повторять собственную ошибку, Эпштад, не двигаясь с места, попытался затоптать побеги. Однако, осторожно приподняв вторую штанину, с ужасом убедился, что тонкие стебли успели врасти в его плоти мускулы. Он видел, как красные ростки извиваются под кожей. Они росли и становились все более разветвленными, опутывая его ноги сетью. Эпштадт схватился за лодыжку в том месте, где стебель вошел в кожу. Побег был не толще волоса, но извивался между пальцами Эпштадта, полной решимости проникать все глубже. Гарри попытался извлечь злосчастное растение из-под кожи, но его пронзил приступ дикой боли. Меж тем побеги, разветвляясь, достигли колена. Из глаз Эпштадта хлынули слезы. Щетно пытаясь сморгнуть их, он испуганно взглянул на Лилит. Таня невозмутимо наблюдала за происходящим. «Твоя взяла!» — простонул Эпштадт. «Вижу, на что ты способна!» Ответа не последовало. «Прекрати это!» простонал он. Лилит, слегка прикусив верхнюю губу, казалось, задумалась о том, как поступить дальше. Эпштадт не сводил глаз со своих ног. Побеги, которые ему удалось затоптать, сменились новыми, и те уже достигли нескольких дюймов высоты и опять проникли ему под кожу. «Господи, нет!» — прошептал он, умоляюще глядя на свою мучительницу. «Прошу тебя, не надо! Я ошибался!» боль была так сильна, что Гарри едва ворочил языком. «Прошу, прекрати! Я не заслужил такой пытки!» Хотя перед глазами Абштата все расплывалось от слез, он разглядел, как Лилит ответила на его мольбу. Она медленно покачала головой. «Ты что, вспятила?» — завопил он из последних сил. «Положим, я был неправ, но я ведь просил прощение Какого черта тебе еще надо?» Новый, еще более сильный приступ боли — пронзил его колено. Он рванул штанину с таким отчаянием, что ткань треснула по шву, и нога обнажилась до самого паха. Колено в штата превратилось в подобие клумбы. Там распустились несколько маленьких цветочков, испускавших запах настолько едкий, что у бедняги закружилась голова. Он бросил полный укоризный взгляд на женщину, так жестоко наказавшую его за дерзость. Казалось, Эпштадт все еще надеялся, что язык его сумеет найти слова, способные смягчить сердце супруги дьявола. Однако участь его была решена. Лилит равнодушно повернулась к нему спиной и продолжила свой путь вниз, в подземный мир. Эпштадт ощущал, как безжалостные растения проворно карабкаются от его коленей к паху. Теперь засвели не только его колени, но и бедра. Там, прорвав кожу, распустилась не меньше двух десятков цветов. Кровь, холеставшая из ран, ручьями стекала по ногам и насквозь пропитала остатки брюк. Едкий запах все усиливался, и, наконец, в штат потерял сознание. Он рухнул на спину, прямо на поджидавшие его острые побеги, которые стали смертным ложем для председателя совета директоров студии Парамаунт. «Что, черт побери, случилось с этим кретином Эпштатом?» — спросил тот, оглядываясь назад. «Почему он валяется на траве?» Благодаря влажным испарениям, идущим от нагреваемой солнцем земли, туманная дымка повисла в воздухе между пастью ада и дверью, которой стремились участники экспедиции. Подробности расправы над Эпштатом ускользнули от них. Они видели лишь, что по непонятным причинам тот опустился на землю и теперь возлежит среди цветов. «По-моему, с ним что-то неладно», — заметил Джерри. «Несколько секунд назад я слышал какой-то окрик». «Но сейчас-то он не кричит», — возразила Тэмми. «Похоже, он прилег отдохнуть». «Совсем свихнулся», — процедил тот. «Впрочем, он никогда не отличался умом». «Что ж его дело», — подытожил Джерри. «Если он хочет остаться здесь, пусть остается». Оба его спутника не стали возражать. «После вас» галландно произнес Джерри, предоставляя теме право первой переступить через порог. Она не заставила себя упрашивать, и Джерри с тодом поспешно тронулись за ней. Напоследок тот обернулся, чтобы взглянуть на изменившийся до неузнаваемости пейзаж. Корабли, неизменно видневшиеся на горизонте, исчезли. Словно ветер, которого они так долго ожидали, наполнил, наконец, их паруса. Небольшое селение за рекой, через которую были перекинуты два моста, испеляющий солнечный свет выжег до а река судя по всему высохла прежде рассказы Зефира не внушали тоду доверия но теперь он убедился в их правоте этот таинственный и пленительный мир представлял собой тюрьму в которой несколько веков томился герцог теперь когда охота завершилась и сын сатаны вернулся к своим родителям мир этот стал ненужным и прекращал свое существование время страны дьявола и Кончилось. Жар рисованного на потолке солнца разрушал ее. Плитку за плиткой, образ за образом. «Эпштад!» — что есть мочи, — закричал тот. «Ты идешь или нет, идиот несчастный?» Но человек, лежавший среди цветов, не двинулся с места, и тот не стал больше звать. В конце концов, эпштат всю жизнь поступал по-своему, ни с кем никогда не считаясь. Между тем, Эпштадт, распростёртый на земле, слышал голос Тодда и даже хотел ответить, но язык более не повиновался ему. Несколько побегов пронзили его позвоночник и основание черепа, вызвав полный паралич. Стебли прорастали в его мозгу, изглаживая воспоминания. Однако осознание Гарри ещё не угасло полностью, и он понимал, ему пришёл конец. Он ощущал, как растения-убийцы пронзают горло, как подбираются глазам, чтобы навсегда лишить его зрения. Но все это пугало его куда меньше, чем мысли о смерти, которым он порой предавался в часы праздности. Думая о смерти, Абштадт никогда не предполагал, что его ожидает подобный конец. Но ведь и жизнь его сложилась совсем не так, как он рассчитывал. В молодости он мечтал стать художником. Однако выяснилось, что он лишен и малейшего проблеска таланта. Профессор художественной школе заявил, что никогда не встречал молодого человека столь мало одаренного чувством прекрасного. Интересно, что бы он сказал сейчас, этот старый осел? Ему пришлось бы признать, что Эпштадт красиво обставил собственную кончину. Что может быть прекраснее, чем напоследок превратиться в роскошную клумбу? И Эпштадт не успел закончить свою последнюю мысль. Один из цветов лилит распустился в его мозгу, вызвав сильнейшее кровотечение и положив конец всем мыслям, чувствам и воспоминаниям, когда-либо жившим в этом теле. Растения, равнодушные к смерти, продолжали пробивать уже бездыханную плоть, выбрасывая все новые побеги и бутоны. И вскоре никто бы не догадался, что на земле лежит труп человека. Со стороны его можно было принять загниющая полено увитое цветами – которые жадно впитывали лучи необычайно яркого солнца.